Для нас, уже что-то повидавших на войне, подобное положение орудия означало, что орудийный расчет просто видит цель и бьет по ней прямой наводкой. Значит, враг здесь, рядом. Теперь становилась понятной та поспешность, с которой нас перебрасывали с запада на восток, в противоположную сторону от фронта, и что, к сожалению, для того спринтерского ночного марафона были основания. Эти мои мысли прервал приход той отдыхавшей в это время другой части нашего подразделения, предоставив теперь другим возможности ознакомиться со всей этой несколько странной обстановкой и местности. Наш взвод, или наша рота, не припомню точно. Короче, мы оказались в двухэтажном доме, не то школы, не то почты. Я и раньше, часом назад, заглядывал сюда в поисках воды, Но не видел, чтобы там были какие-нибудь раненые, а теперь их было несколько человек, даже не верился. Может быть, я что-то и перепутал, но раненые вот на лицо. Двое, видно только что перевязанные, лежали поодаль, и свежий стих бинтов с проступившими на них алыми пятнами крови, как зажженный фонарь для мушкары, в темноте неотступно притягивала к себе, заставляя вновь и вновь возвращаться к ним взглядом. На третьем бинтов не было видно. Он лежал пластом, вроде продолжая стоять, по команде смирно, только лежа. Он до боли пусто, приоткрывал глаза, и здесь же снова, отчужденно, медленно, как бы бесшумно, дыша, ими закрывал их. Было видно, что дело хуже. Не зная, как в таких случаях поступить, дождавшись, когда он в очередной раз открыл глаза, наклонившись к нему, я спросил, как ты... Тяжело, что ты хочешь. Он не увидел, не услышал меня. показалось как еще скупее и сомкнул веки, как уж совсем медленно и плотнее, чем проделал это раньше, вроде в последний раз навсегда. хотел схватить, трясти, толкнуть, чтобы еще попытаться вырвать его из власти, тихо, давно и терпеливо ожидающей смерти. Обожгло чувством вины, Может быть, я своим приставанием невольно ускорил его кончину, с испугом и надеждой, уставившись в его закрытые веки, я ждал, ждал долго, а они не открылись. Я начал было терять терпение, когда заметил, что грудь тихо поднимается, а жив, дорогой, радостно заколотилось внутри, словно он не только останется в живых, но и никогда больше не будет так страшно закрывать глаза а через какое-то время вообще встанет и разделит с нами необходимости и возмочь всталости.